С той стороны никакой реакции. Надоела. Телепортировать, что ли, сквозь дверь? Нет, оставим это нездоровое развлечение на крайний случай. За своеволие, может, они подстрелят, но и забьют. Ну не драться же мне с караульными, тогда уж они меня точно подстрелят. Не насмерть, а так. Продырявит мякоть, чтобы задумался. Хотя еще не ясно, какие у них инструкции от Иоланты. Может и насмерть. «Не иметь никакой информации, вот это хуже всего. Информация у меня только одна. До вычисленного момента нападения чужаков на землю осталось меньше суток. И даже существенно меньше от силы часов в пятнадцать. Я, конечно, понимаю, что главнокомандующий сейчас не до меня. Но генерал-поручик Сиваконь, ей-то прямой резон продолжать общение со мной, вытряхивая из меня душу допросами и изнуряя медициной».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 На щекастом лице караульной не тени непрезрительные ухмылки, одно раздражение. Без глупостей, почему шумишь? Я хочу поговорить с командующей. Не приказано. Тогда с генерал-поручиком Сиваконь. Не приказано, и караульная явно собирается телепортировать обратно. Тогда с комендантом базы имею важные сведения. Что, тоже нет? Ну, хоть с караульным начальством. У тебя же есть хоть какое-нибудь начальство, так? Ну, что смотришь?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 мне надоело одиночество и предчувствуя у меня скверное сказал бы мне кто еще позавчера что я устану не от допросов а от ничего не делания да я попросил бы вызвать санитаров такому шизоиду а как за меня взялись в начале рьяно и бестолково растерянно и яростно без четкого плана но форсированно человек или не человек то бишь пардон x-мен или не x-мен А может, орудия чужаков для того, чтобы вскрыть лунную базу, вроде консервного ножа? Душу вымотали, не поспать, не поесть. Обязательно помешают, даже успел привыкнуть. И вот на тебе, меня никто не беспокоит уже вторые сутки. Я никому не нужен. Ну никак они не ожидали заполучить только меня. Расчет творцов и гиды строился на зыбкой надежде захватить чужой корабль. Изучить технологии. Понять, кто такие чужаки и что им надо, ну поймать за шкирку хотя бы одного паршивца и подвергнуть чудесам земной науки. Для пользы и в назидание. Вышло, на кота широко, на собаку узко. Опасности для человечества больше нет, в чем космофлот скоро убедится, а вот дальше-то что? Никаких инопланетных технологий люди не получили. Даже я сам с точки зрения земной медицины, каким был, таким и остался. Что ценного ты привез? Пшик! Чуть-чуть малополезной информации. А на земле разруха и беспорядок. В том, правда, не моя заслуга, но какая разница? Вину полагается на кого-то свалить, а я в этом случае очень удобный стрелочник. Ну, разумеется, во всем виновата их смены, а как же иначе? Сижу вот и рычу себе сквозь зубы. Нарочно злюсь на себя. Очень трудно быть реалистом и не верить в то, что Иоланта севаконь выполнит все условия нашего договора. Я, в общем-то, и не верю. Эмоции эмоциями, а элементарная логика против. Логика подсказывает, что выгоднее всего меня просто по-тихому устранить. Как телепортирующий эксмен я по-прежнему опасен. А главное, я уже не нужен. Конечно, меня спишут, но вопрос когда? Вопрос второй, как? И вопрос третий, что я могу на это возразить? Попытаться опереться на присциллу о Нил? Ну. Кто я для неё? Не более, чем инструмент, при помощи которого сделана некая работа. Возможно, она предпочла бы положить инструмент в ящик до следующего случая. Она ведь бережно относится к инструменту, но если на неё надавят, она пожертвует мною без больших сожалений. Я не особенно ценный инструмент. Умею телепортировать, ну, подумаешь, большая редкость. При острой необходимости можно найти добровольцев иного пола и как следует их замотивировать. В моменты кризисов человеческая жизнь дешевеет. Ну почему бы не пожертвовать пятакома вместо гроша? Принципиально ли это разница? Судьба немногих пилотов-эксменов, которые остались в живых после Ананки и Цереры, в общем-то та же самая. Довольно опасных экспериментов. Грозами навала и пора вернуться к привычному порядку вещей. Эксмены-строители в космосе — это еще куда ни шло, но эксмены-пилоты — нет, нет, нет, спасибо. На том стоит и стоять будет Земля, как на спинах мифических слонов, а ты ущербный, знай-ка свое место. Мое место мне покажут очень просто. Войдут и без лишних слов изрешитят меня, как дуршлаг. Одна надежда на то, что главнокомандующая захочет меня видеть. Я должен ей доказать, что еще на что-то гожусь проходит час ожидания и все зря меня никто не хочет выслушать красноречивое молчание удрать из своей камеры через вязкий мир я конечно могу это не проблема будь я на земле так бы и поступил не сомневаясь ни на минуту когти бы рванул по простому нырнуть сквозь дверь обезвредить охранец их там не больше двух неужели не справлюсь да справлюсь конечно они даже оружие навести не успеют у них же Невзирая на тренажеры, мышечная дистрофия от долгой службы в условиях малой тяжести. А у меня позади, как-никак, семь месяцев жизни, при трех каждодневных же. Мне же сидеть тошно, по стенам бегать хочется. Справлюсь, конечно. Да, но я фактически не знаю топографии базы. База ведь та же самая тюрьма, только большая и запутанная. Масса подлунных ярусов, шахты, лазы, паутина коридоров найти путь к стартовым шахтам, прорваться, угнать какую-нибудь посудину, которая способна к посадке на земную поверхность. Вероятность удачи 0,001%, а сотых мы рассматривать не будем. Ну, на самом деле, конечно, нет и сотых. Во-первых, я умею управлять только капсулой. А во-вторых, меня 20 раз успеют сбить. Нет, не выход. Выход из мышеловки, он ведь там же, где и вход. Я это давно понял, но без содействия пристылы мне не обойтись. Жду то ли пули, то ли чего-то еще. И когда дверной замок громко лязгает, я наготове, могу в доли секунды уйти в вязкий мир, заставив караульную пустить автоматную очередь в стену, а вось угодит под собственный рикошет. Встать, руки за спину. Пошел. Угу. Значит, расстрел отложен. А впрочем, меня могут просто-напросто ввести в шлюз,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 Свободно. Конвойный улетучивается, а Пресцилла О'Нил обращает свой взор на меня. Ну, какие такие важные сведения ты имеешь? Ответ у меня готов заранее. Виноват, госпожа. Я сказал соображение, а не сведения Вероятно, ваши подчиненные перепутали. Я без зазрения совести клевещу на моих караульных, потому что ставка в этой игре для меня слишком высока. Чужак сказал мне, что я принят в игру. Ещё он сказал, что нет нужды привлекать к игре других особей моего вида. Из его слов и ещё этих мыслеобразов я понял, что чужаки намерены оставить землю в покое. Да что там, я голову ставлю в заклад, что так оно и есть. Но всё-таки, если мне позволено будет высказать своё мнение, я скажу, что определённая страховка не помешает. Хм, ты же голову свою в заклад ставишь.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 Прошу разрешения принять участие в поиске цели и вступить с ней в контакт в случае нештатной ситуации. Настолько глупо, что даже не смешно. Обнаружение чужака уже нештатная ситуация. Но, кажется, начальство улавливает в моих словах какой-то резон. Присцилла и эоланта переглядываются. Ты желаешь еще послужить? Это похвально. Я изображаю, будто бы страшно доволен. Присцилла почему-то избегает смотреть на меня. Ой, не нравится мне это. «Рад стараться. Ты пойдешь в первой разведывательной группе. Старт через пятьдесят минут. Полетное задание получишь перед стартом. Удачи, пилот!» «Спасибо, госпожа!» Мои караульные остались без дела. Младшая адъютантесса Пресцилла, затянутая в портупею, как призовая лошадь в сбрую, ведет меня куда-то, даже не оборачиваясь. Меня больше не опасаются. По крайней мере, показывают, что не опасаются. «Это уже немало!» Но такого рода намеком я все-таки предпочел бы возвращение на Землю и реальную гарантию безопасности. Увы, но чего уж нет, того нет. Наоборот, если мне не изменяет чутье, сейчас я нахожусь в большей опасности, чем во время эгиды. Лифт возносит нас на минус девятый ярус. Здесь я еще не был. а Это так называемая шахтовая штольня. Сюда выходит основание стартовых шахт, И каждая заряжена боевой капсулой. Все очень похоже на то, что было на Ананке, почти стандартный проект. Вот только штольня здесь подлиннее и наверняка не единственная. но ну еще бы. Главную лунную базу строили основательно и с размахом. Надо думать, что здесь сможет укрыться весь космофлот Земли. Сейчас точно может. Я не уверен, что потери у Ананки и Цереры уже восполнены. Гул и грохот.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 Спроси офицера, политика, чиновницу, педагогиню, модную писательницу вроде Элеоноры Жаховой, и почти наверняка услышишь то же самое. С какой стати? Разве стабильность это не благо? Вот потому-то мы и проиграли бы чужакам вчистую, если бы дело дошло до генеральной баталии на ближайших подступах к земле. Это знает каждый эксмен. Да, но мы угробили бы свою цивилизацию еще сто лет назад без всякого содействия чужаков, если бы не избавились от неуемной страсти изменять вокруг себя мир быстрее, чем мы сами можем приспособиться к изменениям. Это известно каждому человеку. Возможно, это правда. Кам огредейше человечество. Постой, не торопись, посиди на скамеечке. И жди, посиживая, что кто-нибудь, подкравшись, огреет тебя дубиной.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 Да я этой Жанной управлять не умею. Тот же принцип. Справишься. Ты ведь этого хотел? Очень хочется облегчить душу ругательством. Ну, что толку? А полётный комбинезон? И так хорош. Всё равно некогда искать и подгонять. Взлёт через 30 минут. Полезай. Здесь нет популярного замка. От ютентеса набирает код на крохотном пульте, и сегмент обшивки шахтового ствола отъезжает в сторону. Вот она, Жанна Дарк, боевая капсула нового поколения, которой мне пока ничего не известно. Ну ладно, за оставшееся время я попытаюсь разобраться, что здесь к чему. Так, беглый наружный осмотр. Размеры капсулы внушительны, но в общем-то это тот же самый цилиндр плазменно-двигательной установки, только сверху на него надели не шар, а усеченный конус. Восемь ракет на внешней подвеске. Неплохо дюзы двигательной ориентации так ищу какие то дюзы ага это что то новенькое а ага ага а это двигатели бокового смещения ну, полезная вещь одобряю так дополнительные топливные баки а это что странные какие то захваты непонятно для каких таких целей ну ладно мне они вряд ли пригодятся такая то что шлюз точно непростый люк а настоящий маленький шлюз Выходит, одна капсула данного типа может состыковываться с другой. Угу. Запомним. Как ни странно, в рубке два ложемента уступом. Правые выдвинут чуть-чуть вперёд. Так что получается, капсула двухместная? Один пилот, а другой штурман, что ли? Да быть того не может при мощном компьютере. Оружейник? борт инженер Или мне дали учебную спарку? Вообще-то может быть, но спросить не у кого. Приведший меня сюда адъютантес и уже и след простыл. Да нет, наверное, у меня не спарка. Мне вот почему-то так кажется. Наверное, меня решено выпустить в полёт одного. А почему, спрашивается? М? Так, я ведь, похоже, догадываюсь, почему. Валюсь в ложемент и начинаю тестировать системы. Двигатели норма, топливо подачи. Так, задействована резервная система, основная... Остановлена из-за возможной неисправности. Навигация – норма. Вооружение – ага, невозможность пуска первой и четвёртой ракет. от зараза. Тогда зачем они висят, если их выпустить нельзя? Дальше, дальше, дальше. Так, управление – норма, радары – норма. Жизнеобеспечение – норма, связь – норма. Так, но ну это надо проверить прямо сейчас. Душка с наушниками и зёрнышком микрофона не испытала никаких эволюционных изменений. Даже захват для нее в углу приборной панели точно такой же, как в моей старой капсуле. А как включаемся в общую трансляцию, ага, вот как. Шумы, шорохи и голоса, грубые, эксменские, родные. Первоматерь моя Люся, да сколько же времени я вас не слышал. Жанна-14, отзовись, Жанна-14, отзовись, Жанна-14. Швейк вызывает Присыпкина, у меня проблемы с тепловым режимом, в рубке очень жарко. Здесь Присыпкин. Сейчас прямо все брошу и побегу к тебе устранять. Потерпишь как-нибудь? Жанна, 14, отзовись. Ага, тебе бы такое. Тут у меня жара как в сауне, а компьютер болтает, что все в норме. Да ну и правильно говорит. Сауна для здоровья полезна. Считаешь, что не вытерпишь, но ну, зови техников. А мне не мешай, надоел. Жанна, 14, отзовись. Жанна, 14, отзовись. Вроде голос какой-то знакомый. не не распознаю чей. Эй, Батлер, ты меня слышишь? Это Фердыщенко, твоя колымага как в порядке? Пу -пу -пу. Даже удивительно. Не радуйся, плохой признак. Будь начеку и чуть что сразу докладывай. Слушаюсь, мэм, непременно мэм. Смешки. А в морду за мэм не хочешь? Сделай только милость, вернись живым. Докладывает Дымов, к старту готов. Докладывает Палайтис, к старту готов. Жанна, 14, отзовись. Докладывает Лажуа, к старту готов. Докладывает Магнесон, к старту готов. «Жанна, четырнадцать!» «Ну что там это, Жанна?» «Отозвалась бы уж скорее». «Блин, а какой номер моей шахты? Уж не четырнадцать или?» «Лезу на карачках смотреть. Точно, Жанна, четырнадцать, это я». Докладывает Жанна, четырнадцать, торопливо бросаю я в микрофон. «Здесь Тим Гаев, к старту...» «Еще не готов». «Тим, повтори, кто говорит?» «Говорит Тим Гаев». Говорю в микрофон уже спокойнее. Готовлюсь к старту. Готовность 3 минуты. Даже меньше, чем 3. Дать команду задравить трубку, изучить расположение основных клавиш – вот и всё, что от меня требуется. Эргономика здесь немного отличается от той, к которой я привык, мне понадобится время, чтобы освоиться с управлением до полного автоматизма. Зато все индикаторы выводятся на центральный обзорный экран, как и в моей старой списанной посудине. Уже проще. Не имею полётного задания, добавляю я успеешь задание тим это я мустафа безухов я не узнаешь мой ведомый жив вспышка радости знаете что это такое ну как бы объяснить ну примерно так тебе вручают билет обязательной государственной лотереи для xменов удержав его стоимостьимости жалован ты делаешь вид будто ничуть не разозлен а потом подходит тираж и на твой номер нежданно выпадает крупный выигрыш в полосатеньких купюрах Потом можно впасть в любое настроение, но первоначальная вспышка обеспечена. Можно сравнить и с оргазмом. Немножко не то, но близко. «Ты меня тоже не узнал, ворчу я. А где Хартрейд?» «Ты что, не знаешь?» Джо горел возле Цереры. Из стариков тут только яда шпонька. Был еще джингль, но у него аппендицит. Вот как. Джо горел И не он один. Из всей четвёртой эскадры остались жалкие отчёски. Четверо из семидесяти двух. От остальных не осталось даже пепла. Кто-то прикрывал меня, кто-то изображал движущуюся мишень возле Цереры, и почти никто не струсил и не повернул. Я знаю, не зря. Мы сами рвались в пилоты, держа в уме более чем вероятную гибель. Но всё-таки каждый надеялся на лучшее. Докладывает Вожеватов, к старту готов.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 У нас ведь разведывательный поиск, так? Более или менее, кричит мне в ухо Мустафа. У нас тут насчет чужаков разное говорят. но в общем, мы идем впереди флота силами одной эскадрильи. Скажем так, боевое охранение. Короче говоря, в случае чего все неприятности наши. Но когда иначе было? Ты дело говори. Докладывает Кестер, к старту готов. Замолкни, Тим. Ты идешь в моем звене ведомым. Повторяю, ведомым. Держись за мной. Я командую, ты подчиняешься. Без обид. Без обид, ворчу я, хотя все-таки немножко обидно. Но с отвычки и в новой капсуле... Да нет, все верно. Команда на задраивание. Лязкой шипение с голым встает на место сегмент шахтового ствола. Со смачным поцелуйным звуком присасывается крышка люка. Снова что-то лязгает. Стихло. Докладывает Гаев. К старту готов. погодите Тим. В голосе Мустафы я слышу нотку сомнения. Напомни ко мне, кем я работал на земле. Кончай свои проверки, доер. Коров ты доил. Извини, Тим. Извиняю. Понимаешь, я сразу не поверил. Ну а ты б на моем месте поверил. Мы думали, пропал ты, а оно вот так обернулось. Всем молчать, пожалуйста, перебивает новый голос. У него странный пришепетывающий акцент. Вниманию вновь прибывшего, говорит Онодера, командир эскадрильи. Рад приветствовать в составе своего подразделения Тима Гаева. Это честь для меня. Уверен, что каждый из нас исполнит свой долг. Да пребудет с нами великий дух Первоматери Аматэрасу-но-микото. Это что-то новенькое, хотя я что-то слышал насчет национальных особенностей общемирового культа Первоматери. Если у японцев она не люся, это только их проблемы. И сейчас же начинается. Безухов, Пилар, Гаев, готовность. Наше звено стартует первым. Ну что ж, тем лучше. Текут секунды. Капают, как вода со сталактита. Кап-кап. В двадцать четыре часа набиралась десертная ложка. Откуда это? Из какой тайно прочитанной книжки? Присыпкин, Швейк, Палайтис, готовность. Говорит Швейк, у меня аварийный останов топливной системы. Переключайся на резервную. Не суетись, ты успеешь. Да я уже на резервной. Плюс перегрев рубки, сбрасываю программу. Все, ребята, я вне игры, удачи. Да черт с тобой, оставайся. Скажи от меня техникам пару ласковых. Фердыщенко, Батлер, Магнесин, готовность. Сорель, Мерроу, Аболт, Аболдуев, готовность. Безухов, Пилар, Гаев, старт. Глухо лязгают замки освобождая титановый цилиндр.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 Повис над головой. А поверхность Луны серо-черная. Ну да, верно. Сейчас ночь. солнце не видно. Правее и левее меня клубится подсвеченная ракетным выхлопом лунная пыль, и с дна какого-то из лунных морей растут дымные щупальца. Это стартовали капсулы Мустафы Безухова и незнакомого мне Пилара. Нас ведет автоматика. Когда надо будет переключаться на ручное, мне скажут